Глава 11 Где-то в недрах коридора Армия огня, соуплощенным аватаром, вела себя мудрее всех. План огня был самым конкурентным. За всю историю игры там трижды сменялись владыки, битвы были истоком силы, присягнувших огню. Вечная изменчивость, поклонение личной силе, упоение битвой, любой битвой. Забацать конец света с финальной битвой за право пережить падающий булыжник — что может быть круче? В общем, ничего удивительного, что репутация Филина с планом была на уровне обожествления. В итоге армия огня шла убивать Филина в полной уверенности, что таким образом оказывают своему кумиру нехилое уважение. И есть серьезное подозрения что так оно и было. Так что сразу после возникновения лабиринта Героическая армия, полная боевого духа и осознание причастности к великому, занялась грабежом. Пламя творения, сильнейшее заклятие школы огня, оно может сжигать вообще все. Кварк, глюонная плазма, может сжигать даже энергетическое поле, если к энергетическим взаимодействиям такого уровня вообще применимо понятие «гореть». Короче, высшее проявление силы, саму суть божественного начала, Армия использовала как банальный автоген, руководствуясь очень простым правилом. Апокалипсис — это, конечно, круто и важно, но несколько тонн адамантия — это несколько тонн адамантия. И теперь армия шустро демонтировала лабиринт, отправляя добытый адамантий через порталы в хранилище домена. Первые сто метров стены были разобраны в течение первых десяти минут. Через пару часов разрезанная на три части армия соединилась. Лабиринта было еще много, времени мало. В чем же причина таких странных действий? Все очень просто. В отличие от других обитателей божественных планов, адепты огня Адамантий едят. Именно он необходим для становления всех высших сущностей. Метаболизм высших демонов, которые на пике формы могут навалять даже Аватару, требовал ощутимых объемов божественного металла. И потому близкий конец света — С перспективой потерять собственного бога на фоне десятков тысяч тонн драгоценного металла армию волновал мало. Апокалипсис пройдет, бог может битву и не пережить, конкуренты не дремлют, а добытый материал позволит плану доминировать над остальным миром всю ближайшую сотню лет. Так что, когда Стив обнаружил полное отсутствие движений противника, то был весьма озадачен. Соратник хаоса планировал дать генеральное сражение демонам и максимально ослабить их а если повезет, то и переподчинить себе какую-то часть противников. Но все планы пошли прахом. Было в этом что-то глубоко ироничное и правильное, когда кто-то оказался еще более странным, чем очередной хаусит. Простояв почти четыре часа в исходной точке и ощутив себя полностью дезорганизованным, а еще чуточку ненужным, Стив пошел разбираться на месте. На месте его форменно проигнорировали. Все его бывшие коллеги а также огромная толпа всяческих демонов увлеченно занималась демонтажом лабиринта ловушки. Всем этим праздником простой человеческой жадности руководил аватар — огромный шестирукий демон с пламенным глазом в районе груди. С каждой из шести многосуставчатых рук свисал кусок черной цепи, концы которой растворялись где-то в пустоте на уровне земли. Безглазую голову венчала корона, словно выточенная из застывшего всполоха пламени. Подойти к руководящему стихийными демонтажными работами Аватару проблем не составило. Осознав глупость ситуации, Стив активировал все доступные ему заклинания поиска. Заклинания выявили стаю притаившихся птиц-разведчиков. Птиц моментально кто-то обратил в пепел. Стив еще раз огляделся, выискивая Филина. Не то чтобы все происходящее укладывалось в понятие «логично». Но подобный сюрреализм обычно происходил при непосредственном участии одного неугомонного оборотня. Оборотня не было, а забившие на апокалипсис демоны были. Простояв на месте еще несколько минут, соратник хаоса не придумал ничего лучше и прокашлялся. Впрочем, размахивающий цепями аватар что-то кричащий стаи горгулий, намек проигнорировал. «Извините!» Впрочем, и это не помогло. Суетящиеся разумные так и продолжали не замечать морфирующего призывателя, который от раздражения начал покрываться шипами и немного подрос. «Да я вашу мать!» От звуковой волны в землю впечаталась низколетящая виверна и все ближайшие демоны, занятые резкой и тасканием божественного металла. Аватар наконец-то повернул единственный глаз в сторону уже дымящего сестива и выдал сакральное. «Тебе чего?» Э, э э да вот, ну, Великая битва, Апокалипсис, все такое». «А я тут при чём? Тут соратник хаоса потерялся окончательно. «Так как же? Победитель получает возможность творить дальше и имя». «Не интересует». «Но как? Все же того, дерутся?» «Слушай, Стив, кажется, тебе чего непонятно? Мы не будем принимать в этом участие». «Вот эти милые стенки!» — аватар обвел рукой вокруг. «Гораздо ценнее любой победы в очередных тараканьих бегах. Филину, конечно, передавай мой привет со всяческим уважением, но пусть свои божественные разборки ведет сам. Если хочет подраться, пусть в любое время рисует пентаграмму. Сам приду и скрещу с ним клинки, но позже». «А мне что делать?» — в полном обалдении от происходящего выдал Стив. Аватар посмотрел на него с каким-то затаённым сочувствием. Вы представляете, сочувствующий взгляд пламенеющего в груди ока ужаса. Леголас, который каким-то странным образом умудрялся быть во всех интересных местах битвы сразу, данную картину запечатлел. «Совсем он вас задёргал, да? Не бережёт филин сотрудников». Воплощение пламени продолжало ломать Стиву шаблон. «Эй, я ему не сотрудник!» так всё плохо Я и к рабам так плохо не отношусь. А еще у меня тимбилдинг с марихуаной и корпоративу с кокаином и с суккубами. «Так, стоп, я не понял. Вы меня что, вербуете?» Аватар еще раз тяжело вздохнул. «Нет, подкатываю. Тебя что-то смущает?» Стив несколько раз глубоко вздохнул. «Прошу прощения, у меня сейчас возникли серьезные сомнения насчет происходящего». «Могу я вас попросить сделать что-нибудь, чтобы вы подтвердили собственную реальность?» Кадр пылающего ока в груди демона, который выражало теперь совсем уж запредельный скепсис, украсили фильмографию эльфа. «Знаешь, друг, когда у разумного все делается плохо с чувством юмора, значит, ему очень, очень плохо. Тебе ведь надо битв и всякого такого?» Соратник хаоса заторможенно кивнул. Аватар щелкнул жаберными щелями, что, видимо, должно было обозначать тяжелый вздох, после чего снял с себя корону, нахлобучил ее на голову Стива, помянувшего Филина тихим ласковым словом, а потом аккуратно поправил ее верхней парой рук. «Пользуйся. Я тебе переподчинил всех тех, кто ничего, кроме как драться, не умеет. Там почти четыре миллиарда. Все равно они только под ногами мешаются. Победишь Филина — назначу тебя богом. надо же «Так людей не беречь!» И ворчащий аватар удалился, выкрикивая команды. Окончательно охуевший от происходящего Стив присел на две задние конечности. Перед ним висело сообщение. «Предвечные признали вас равным. Победите в великой битве. Станьте тем, кто оборвет жизнь идущего путем Бога. В награду пламя признает вас достойным короны данной вам на время. Штраф за провал вариативно» через несколько минут стив проводил поспешный смотр своего нового войска печать хаоса сработала как надо и многомиллиардная армия внезапно перестала помещаться в коридоре у демонов обычная сила прямо пропорциональна размеру тут это привело к интересному эффекту и кого то просто раздавили соратники хаоса соратник хаоса и о аватара пламени Стив тоже знал, какой уровень социальной значимости дает статус бога игры. А еще объективно оценил силы своей потолстевшей армии. Надпись над ним мигнула. Предавший хаос, шел по лабиринту во главе сильнейшей армии демонов и напевал похожую то ли на молитву, то ли на заклинание песню. «Show must go on!» Может, Филин просто не оценил коварство владыки демонов? Слишком часто рядом с ним можно было забыть про истинную суть вещей. Но и самого Хаусита не минуло данное проклятие. Происходящее было не слишком похоже на чей-то план. И никто не услышал за скрежетом разрезаемого божественного металла тихого шороха разрываемой бумаги. Тем временем армия света совершала самую большую ошибку за все время существования игры. Они вершили заклинание искаженного пространства в городе, отмеченном печатью хаоса, в недостроенном коридоре ловушки, искаженном той же пространственной магией. Добавьте сюда безуспешные попытки магии хаоса исполнить желание своего адепта. В общем, нет ничего удивительного, что армия света в полном составе закапсулировала себя в цикличном фазовом пространстве. Данное место характеризовало следующее. Если пойти в любую сторону то ровно через 15 минут можно было достигнуть белого круга с плачущим Моргенхандом в центре. С равным успехом можно было лететь вверх, зарываться под землю, телепортироваться. 15 минут — и рядом возникал белый круг. С временем тоже творилось что-то совершенно непонятное. Где-то в центре пространственной аномалии уставшие грустные голоса. А почему все эти хитромудрые аналитики из крупных корпораций не догадались построить мост? Так это белая хрень разве не цилиндр? Да кто тебе сказал? Бля... Над пустым коридором снова зашелестела бумага.